Глава 19. Воздаяние по деяниям. Приятно иметь дело с человеком, который ничегошеньки не смыслит в магии, но при этом считает себя самым умным и главным. Я от удовольствия аж поспала несколько часов, а утром на всякий случай переспросила у Карпунина, не берет ли он свое разрешение относительно дуба назад. Актриса из меня так себе, но в случае необходимости прикидываться паинькой я умею. Олег Григорьевич по-барски повторил дозволение еще раз с условием, что я не замыслила что-нибудь недоброе. Ну и славненько, мне только это и нужно было. Недоброе? Да я ж сама доброта. Не объяснять же балбесу, что волшебное дерево откроет всей окрестной нежити прямую тропку к самому сердцу защитной печати. Лесная нежить в разном процентном соотношении по своей сути принадлежит и природе и колдовскому миру одновременно. Печати полок находятся на поверхности земли. Препятствием для духов они не являются, но в заклинаниях вплетены отпугивающие нюансы, поэтому к усадьбе никто из нежити не суется. А если вырастет дуб, то под землей случится лазейка. Широченная такая магическая дыра, через которую не то что леший, горыныч при желании пролезет. Но горыныча я звать на подмогу не собиралась. Мне же запретили касаться демонического мира. Леший с толпой маховиков и савок тоже нормально. Я посекретничала немного с перевертышами и выяснила, что в лесном много кто выжил из колдовских существ. В печать Марии при ударе только самые любопытные попали и те, кого она намеренно не волила. Ну супер же. Проще говоря, довольная я была до безобразия, хотя старалась этого не показывать. Важных дел, не считая бракосочетания, на этот день у Карпонина запланировано не было, в связи с чем он решил потратить утро, на наблюдение за моими магическо-агрономическими потугами. Еще лучше своими глазами увидеть, что ничего дурного я не замыслила. Для себя, по крайней мере. Взять магию оказалось намного проще, чем использовать ее на конкретные цели. Это в горах у богов я разик жахнула всем, что впитала, а выращивание волшебного дерева требует осторожности. С осторожностью получилась проблемка. «Нет, ну а что? Я демон». Мне по своей истинной сути демонической силой надо пользоваться, а не колдовской. Но перестаралась малость с кем не бывает. Я и не обещала никому, что все будет по-киношному красиво и феерично. Хотя было феерично, когда из-под земли с невероятной скоростью вверх попёрло толстенное дерево. Сначала, конечно, оно толстенным не было, но стало таковым очень быстро. И корни еще во все стороны распластались. Одним чуть карпунинского охранника не зашибло, который пришел вроде как по служебной необходимости, но на самом деле из любопытства. Ну и ландшафтный дизайн. Мы с деревом Карпунину немного попортили, что волновало меня меньше всего, а моего будущего супруга слегка раздосадовало. «Это все? недовольно поинтересовался он, когда над изувеченным газоном раскинулась крона диаметром не меньше десяти метров, и рост прекратился. «Не, сейчас еще пожелтеет, и желуди созреет. Осень же!» — с умным видом ответила я. Листья на дубе и правда оперативно пожелтели и частично осыпались на траву, создав самим фактом своего существования головную боль для садовника. Я, кстати, была не в курсе, есть у Карпунина садовник или нет. Если нет, придется нанимать. Не будет же господин своими холёными ручками за грабли хвататься. А на жёлуди непременно прискачет белки. Обрадовала я своего будущего мужа. На предыдущем тоже белки жили. И дупло было, куда они жёлуди стаскивали. Они чистюли. Шелуху из дупла всегда наружу выбрасывали. Большая такая кучка у ствола тогда была, и по ней можно было понять, что на дереве есть жильцы. Врала на ходу, наблюдая за реакцией Карпунина. все таки даже у гегемонов Вселенной есть маленькие слабости. Олег Григорьевич в отношении садоводства определенно был перфекционистом, и кучка желудевой шелухи посреди идеального сада явно не вписывалась в рамки его представления о красоте и порядке. «Белки», — поморщился он. «Хорошо, пусть будут белки. Спасибо, что не кабаны». «Кабаны здесь не водятся», — сознанием дела сообщила я. «Их в хозяйстве раньше специально разводили, но потом перестали». «Ну, хоть и это радует», — прозвучало в ответ как-то совсем уж уныло. А мне это его уныние прямо бальзамом на душу пролилось. За годы нашего знакомства я успела составить об этом человеке разное, подчас противоречивое мнение. Сначала он казался мне деловым и мудрым. Потом начали проявляться замашки повелителя, ничего из себя не представляющего, но почему-то считающего, что весь мир должен ему кланяться. Вспомнить хотя бы наш контракт, когда я, беременная, Власова спасала. А теперь вот мания величия усугубилась. У них в семье это, наверное, наследственное, что Картуру даже верхом на сказочном принце на расстоянии пушечного выстрела подъехать нельзя было, что у этого, как с девяностых пальцы развернулись веером, так обратно и не сворачиваются. А что с тортиками? С невинным видом плеснула я масло в огонь его медленно нарастающего недовольства. «Привезут после обеда». Сухо отрезал он и с гордым видом удалился в особняк. Оставил меня наедине с дубом. Ну и славно. Я под бдительным надзором охранника уселась под дерево и с блаженным выражением лица мысленно пообщалась немного с водяным, попросив его во избежание неприятностей не привлекать к своей персоне ненужного внимания. Заодно восполнила запас колдовской силы. От волшебного растения получать ее оказалось намного проще и приятнее, чем от земли. И все равно это не моя сила. Непокорная, неподатливая. Вспомнилось, как я, будучи Элькой Климовой, впервые в себе магию открыла. Тогда тоже все давалось очень тяжело. А ведь тогда я была человеком. перерожденным из демона, да, но все же детем природы, как ни крути. Природа со мной говорила, прошлое показывала, помогала. А теперь... Я ей враг. Но ведь божественная колдовская сила тоже противоестественна. Так почему же природа с ней не так активно конфликтует, как с демонической? Ответ на этот вопрос находился где-то в самом начале мироздания, и тратить время на его поиски мне не хотелось. Есть вещи, которые нужно принимать просто как факт. Особенно такие, на которые повлиять никак нельзя. Взять, например, мою любовь к сладкому. Разве я могу это изменить? Нет, тортики — это святое и нерушимое. Ими можно любую печальку заесть, даже вынужденный брак с ненавистным человеком. Тортики весьма кстати привезли раньше, чем тетеньку из ЗАГСа. Поскольку торжественного вида от меня никто не требовал, остаток времени до начала процесса бракосочетания я бессовестно хомячила. Начала с тирамису, потом добралась до бисквитно-кремовых кулинарных шедевров. От избытка положительных эмоций даже пыталась поделиться вкусняшками с Карпунином, но он отказался и зачем-то спросил, портится ли у демонов от сладкого фигура. Я подумала, что он не успеет дожить до того момента, как она начнет портиться, а вслух с умным видом наплела какую-то очередную чушь про магически устаканенный обмен веществ. Какое ему вообще дело до моей фигуры? Церемония прошла незаметно. Согласия на брак никто ни у кого не спрашивал. Сотрудница ЗАГСа просто показала места в документах, где нам нужно поставить подписи, вручила свидетельство о заключении брака и даже поставила штампики в паспорта. А Карпунин в качестве благодарности дал ей пухлый конверт с денежкой. Кольца он не купил, сказал, что позже свозит меня в ювелирный магазин, и я там сама выберу любое на свой вкус. А контракта никакого не было. «Доволен?» — спросила я после того, как осчастливленная взяткой тетенька из ЗАГСа убралась во свояси. «Вполне», — равнодушно ответил Карпунин. «Сына мне когда вернешь, Сразу же взяла я быка за рога. «А я разве говорил, что сделаю это сразу же после свадьбы?» Нагло прозвучало в ответ. «Нет, милая моя женушка, сначала у меня для тебя есть маленькое, но очень ответственное поручение». «Ну вот и как плыть по течению, если руки нестерпимо чешутся открутить кому-то голову?» «И что за поручение?» — уточнила я, изо всех сил стараясь не злиться. Ответ сразил меня на повал. «Вот честно». Два года назад, когда Олег Григорьевич ещё не упаковал Артура в психушку, а только приехал его ругать, он заодно забрал у сына ящик молодельных яблок, чтобы тот ненароком себе не навредил сильнее необходимого. Привез эти яблочки домой на юга и отнес в погреб, куда его болезная супруга спускаться брезговала. Жили они на югах без прислуги, поэтому вероятность, что кто-то найдет и испортит опасное сокровище, была нулевой. Утром он отлучился по делам, а его жене послышалось, что в погребе мяукает кот. Презрев брезгливость, эта героическая женщина пошла в погреб спасать чужого питомца. Никого там не нашла, а ящик с яблоками заметила. Когда Олег Григорьевич вернулся, она была похожа на пьяную. Успела рассказать ему о своем подвиге и о том, что сок из этих яблок получился невероятно вкусный. После чего потеряла сознание и впала в кому. Заботливый муж сразу же набрал номер скорой, потому что делиться с колдунами информацией и яблоками не хотел. Доктора долго и скрупулезно искали причину внезапного приступа госпожи Карпуниной, после чего диагностировали у нее неизвестное аутоиммунное заболевание и сказали, что оно не лечится. Этого было достаточно для того, чтобы отправить несчастную умирать дома. С тех пор она находится в одном и том же неизменном состоянии – не жива и не мертва. «Ты хочешь, чтобы я попыталась ее вылечить?» — предположила я. «А почему не попросил об этом Мегина, когда заключал с ним сделку?» «Я хочу, чтобы она умерла», — прозвучало громом среди ясных небес. «Умерла?» — недоверчиво переспросила я. «Тогда вообще не понимаю, в чем проблема? Не хочешь брать грех на душу?» «Я пробовал. Она не умирает». Пожаловался Олег Григорьевич так буднично, будто мы обсуждали ремонт гостиной или покупку мебели. Вот не смешно вроде бы, но от улыбки я все же не удержалась. Мирон вещал о том, что его родители души друг в друге не чают. Знал бы он, что его любезный папочка несколько раз разными способами собственноручно пытался отправить к праотцам мамочку, что сказал бы на это. На фарш перекручивать не пробовал? Цехидничала я, за что была вознаграждена тяжелым взглядом и новой увлекательной историей. Он пробовал. Суть в том, что сок из молодильных яблок Это не столько концентрат долголетия, сколько смертельный яд с эффектом абсолютной неуязвимости. Можно разобрать тело на молекулы, но демоническая магия все равно соберет его обратно. Судя по тому, что после всех попыток, включая замуровывание в бетон, госпожа Карпунина через несколько дней снова обнаруживалась в своем неизменно коматозном состоянии в непосредственной близости к супругу, возвращала ее желание отомстить. Она уже мертва, но Олег Григорьевич не догадывается об этом. Эта женщина — озлобленный, воплощенный дух. Одна часть ее души продолжает любить, в связи с чем не вредит, а другая добросовестно портит мужу нервную систему. Мстить-то как-то надо. Мегин мог бы разрулить эту проблему в два счета, но, вероятнее всего, побоялся огласки своих делишек с Карпуниным. Ну, или Мария попросила его не вмешиваться, чтобы не засветиться. В демоническом мире много вопросов могло бы возникнуть, если бы дух госпожи Карпуниной с таким количеством темной силы встал бы в очередь на очищение. Но теперь у Карпунина вообще нет связи с демоническим миром. Мегино с Лополгорынычей перерождение займет много лет, а Мария наказана. Поддержку с темной стороны мой мучитель не получит. А я могу. И Вася будет проще с изначальным разговаривать, имея на руках такой козырь. Может, позволишь уже взглянуть на проблему? Деловито нахмурилась я. Или думаешь, что я с твоих слов точный диагноз поставлю? И мы пошли в то крыло дома, где в комнате с постоянно зашторенными окнами на кровати, застеленной чистым постельным бельем, лежало немёртвое тело мертвой женщины. Сиделку Карпунин не нанимал, порядок в комнате поддерживала Тамара, а лишнего домработница не болтала, лишь потому, что у Олега Григорьевича имелись рычаги воздействия и на нее тоже. Как таких людей земля носит? Я, конечно, тоже далеко не ангел, особенно если припомнить мое становление демоном 2000 лет назад. Но тогда нравы совсем другие были. В те времена люди любую проблему решали не дипломатией, а огнем и мечом. Человеческая жизнь ценилась куда меньше, чем сейчас. Если бы Карпонин жил в то время, он путь демона быстрее меня прошел бы. Ничего особенного я на его беспокойной покойной супруге не обнаружила, если не считать того, что ее душа превратилась в мощный сгусток тьмы. Злобный и безмерно несчастный одновременно. Таким духам очень тяжело, потому что они привязаны к неподвижной плоти. Беспомощные, оттого и злобные. Но они способны видеть и слышать не только то, что происходит в непосредственной близости. Законная жена Олега Григорьевича Карпунина прекрасно знала обо всем, что происходит в лесной усадьбе. И о том, что он только что женился на другой, ей тоже было известно. «Твой сын связан с ним через мой дух, поэтому ты не чувствуешь связи». Это сделала ведьма, которую зовут Мария. Я знаю, что ты хочешь его убить, но нельзя, иначе мальчик тоже умрет. А меня можно. Разорви связь. Освободи. Отпусти. Не могу так больше. Я же потом его уничтожу. А тебя ждет мир демонов и очищение от черной магии в демоническом огне. Это мучительно. Мысленно ответила я на ее неожиданное откровение и мольбу. Разве есть муки сильнее тех, что я испытываю сейчас? Ты демон, но была ведь человеком. Мне больно. Душа болит невыносимо. За детей моих болит. За всех тех, кого он погубил. Ты же любишь его, напомнила я. Люблю. Всегда любила. Но это уже не мой Олег. Это монстр, одержимый невыполнимыми желаниями. В нем не осталось ничего человеческого. Мне больше не жаль его». Забрала бы с собой, если бы это было возможно, но я даже сама не могу уйти. Помоги мне, я отплачу за эту услугу. Проси что угодно. Сделка с духом, которому прямой путь в яму обречённых, — это по-нашему. Я же не касаюсь мира демонов. Чёрную магию не использую. Соответственно, никакие запреты не нарушаю. Мне запретили поддерживать связь через колдунов, а о духах речь не шла». Иногда очень полезно иметь юридическое образование и знать, какую силу могут иметь незначительные, на первый взгляд, нюансы. «Тебе известно, зачем твой муж затеял всю эту чушь со свадьбой и для чего ему нужна я?» — задала я самый важный вопрос, на который до сих пор так и не нашлось ответа. «Ну что?» — именно в этот момент нервно поинтересовался Карпунин, который рядом с законной женой чувствовал себя неуютно. «Ему нужен наследник или наследница?» А чёрной ведьме, которая стала демоном, нужно переродиться через твоё дитя. Они заключили сделку. Ты породишь бессмертное чудовище, которое возвысит своего отца». «Ну вот, правда и открылась. Значит, мы с Васей в своих предположениях не ошиблись. Машуня намерена переродиться через моё демоническое чрево и расплатиться за это с папашей кучей магических плюшек. Я ему в гробик губозакаточную машинку положу. Пообещала я духу жены Карпонина. И тоже заключила сделку. С меня — стандартное посмертие, каким бы мучительным оно ни было, с нее найти в яме обречённых сговорчивого чёрта, добиться встречи с Фитцем или Агаратом и лично повторить им всё то же самое, что сказала мне. Это упростит задачу Васи. Мне нужно будет только продолжать плыть по течению, пока демоны сами не положат конец этому безобразию. Нужна природная магия, чистая и много. С приличной задержкой ответила я на вопрос Карпунина. «У меня с природой контакт нарушен, поэтому немедленный эффект не гарантирую и от разрушений страховку не даю. Жахнуть может так, что от твоей усадьбы только фундамент останется. У реки есть место, где связь с природой самая сильная. Если рискнешь выпустить меня из-под защитной печати, сможешь похоронить бывшую жену уже сегодня». Он не знал, что ее окончательная смерть разрушит связь между ним и моим сыном. В усадьбе не было другого источника тёмной силы, поэтому колдун, создавший незримую связь, воспользовался тем, что было под рукой. Возможно, этот колдун даже не понимал, что делает. Люди разбираются в чёрной магии куда меньше, чем демоны. И это иногда радует. На закате на берегу реки Уомута, не без моей помощи, наконец-то перестало биться сердце женщины, которая была мертва уже два года. Карпунин на руках принес ее тело обратно в усадьбу и вызвал участкового и врача из Мухина, чтобы оформить кончину матери, как положено. Она официально была безнадежной, поэтому похорону можно было провести хоть завтра. Вот только до утра фальшивый Мирон Олегович не дожил, от инфаркта умер. И я, между прочим, ничего для этого не сделала. Просто водяной ночью выбрался на ветви дуба полюбоваться луной и звездами. и услышал, как в клетках жалобно поскуливают лисички-перевертыши. Он их выпустил, и озлобившиеся в неволе лесные духи пробрались в дом, чтобы отомстить своему обидчику. Я проснулась от его крика. Лежала в своей спальне и прислушивалась к суете. Не зная, кем в этот раз обернулись перевертыши, но Олегу Григорьевичу было так страшно, что его сердце не выдержало. Умереть в один день с тем, с кем прожил в любви и согласии бок о бок не один десяток лет — это судьба. Жаль, выспаться нормально и этой ночью тоже не получилось. Но хотя бы статус вдовы я обрела быстрее, чем планировала, и даже совесть свою при этом не заморала. Страшно подумать, чем все могло бы обернуться, если бы он умер раньше жены. Я могла потерять Владика. И ужас от этой мысли заставил меня уверовать, что человека во мне все таки больше, чем демона».